Вигилия вторая. Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоиступленного. Поездка по Эльбе, бравурная ария капельмейстера Грауна, желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками. «А господин-то должно быть не в своем уме!» сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гуляния, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельмы. Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал, не переставая. «О, только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки!»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 Тряс бузинное дерево, которое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком издевалась над горем студента Ансельма. «А должно быть не в своем уме», — сказала горожанка. И Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна,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 также приблизился и, спустив на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением посмотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он поднял трубку и кисец с табаком, который уронил студент, и, подавая ему то и другое, сказал, «Не вопите, сударь, так ужасно в темноте, и не беспокойте добрых людей! Ведь все ваше горе...»